Глава четвёртая. Марина проснулась резко, внезапно, словно её толкнули или потрясли за плечо. Однако, когда она открыла глаза, рядом никого не оказалось. Катя и Егор, обнявшись, мирно спали. Огонь в камине ещё горел, значит, её сон длился недолго. Следовало закрыть глаза и снова уснуть уже до утра, чтобы эта проклятая ночь поскорее закончилась, но что-то не давала. Марина вспомнила, что видела, как уходит Кирилл, и села, оглядываясь по сторонам. Их нового знакомого в библиотеке не было. Со второго этажа вновь доносился приглушённый шум, но не шаги, как в прошлый раз. Осторожный стук, треск и скрежет сменились насторожённой тишиной. Потом снова раздался стук. Марина посмотрела на один из подсвечников, затем нащупала в кармане телефон и поднялась на ноги. Последний раз она заряжала трубку вчера утром, но простые копеечные аппараты без десятков новомодных функций и доступа в интернет имели огромное преимущество перед своими умными собратьями. Они легко держали заряд несколько дней, поэтому его ещё вполне хватало на то, чтобы включить фонарик и не остаться без света. Как истинное дитя цивилизации, она предпочла фонарик в телефоне, свечам в подсвечнике. А вот покрытия сети по-прежнему не было, что, впрочем, удивительно в глухом лесу. Освещая себе путь фонариком и прислушиваясь к шуму наверху, Марина осторожно вышла в коридор и направилась к лестнице. Если бы её спросили, она бы не смогла объяснить, почему решила искать Кирилла одна, не разбудив ни лучшую подругу, ни крепкого парня, который мог оказаться полезен. Что-то было такое в Кирилле, в его взгляде и поведении, что казалось ей странным и интригующим. Но в то же время она считала, что ни Катя, ни Егор этого не поймут. И ей помешают понять. Идти было страшно. Дождь, если ещё и шёл, то очень тихо. Настолько, что в доме его не было слышно. Оглушающую тишину, от которой закладывало уши, нарушали лишь непонятные звуки со второго этажа и скрип половиц под ногами Марины. Каждый новый шаг давался всё труднее. Сердце замирало от напряжённого ожидания. Ей казалось, что вот-вот случится что-то. Нервы натягивались в тонкую струну, которая грозила лопнуть в любую секунду. Когда Марина наконец добралась до лестницы в холле, наверху всё стихло. Внезапно и резко. Так и не успев шагнуть на первую ступеньку, она попыталась заглянуть наверх и тихо позвала. «Кирилл, ты там? Что ты там делаешь?» В ответ раздался тихий смех, от которого по спине побежали мурашки. Марина стремительно обернулась. Ей показалось, что смеётся кто-то за спиной. Может быть, Катя проснулась и пошла за ней, а теперь ей смешно видеть, как подруга стоит у подножия лестницы и не решается подняться? Однако позади никого не оказалось, коридор оставался пустым. Где-то там далеко в библиотеке Едва заметно мерцал свет от огня, больше спокойствия заброшенного дома ничто не нарушало. Марина почти решилась ступить на лестницу, когда послышался тихий скрип и шевельнулись тяжелые портьеры, за которыми скрывалась запертая дверь. Пальцы сами собой стиснули телефон, пятно света скользнуло на подрагивающую потревоженную ткань. Было понятно, что открылась та самая дверь, которую Егор дёргал в самом начале. Но как она могла открыться, Марина не понимала. Она ведь была заперта. Показалось, наверное, попыталась убедить себя Марина. Скрипел пол, дом старый и наверняка дырявый. Сквозняки тут гуляют только так. Вот занавеска и колышется, а остальное я просто додумала. Звучало убедительно, но так и тянуло проверить. Наверное, разумнее оказалось бы вернуться к Кате и Егору, закрыть дверь и сидеть в библиотеке до утра, контролируя огонь. Но по личному опыту Марина знала, если что-то сверхъестественное решила заглянуть в твою жизнь, оно тебя из-под земли достанет даже в квартире посреди большого города» а уж в чужой библиотеке, в проклятом старом заколоченном доме посреди леса и подавно. Непроизвольно задерживая дыхание, Марина осторожно приблизилась к портьере и медленно отвела её в сторону. Резко втянув носом воздух, девушка едва не заскулила от страха. Ранее запертая дверь была приоткрыта. Из узкой щели тянула затхлым воздухом, Слышалось тихое тиканье часов. Откуда здесь могли взяться идущие часы? Или кто-то запустил старый механизм? Может быть, это Кирилл так развлекается? Вскрыл комнату, завёл часы, потом пошёл на второй этаж, чтобы... Вскрыть комнату с останками ведьмы? Хочет подложить куда-нибудь её скелет, чтобы стало ещё веселее? Надо быть очень нездоровым человеком, чтобы так развлекаться. Кем-то вроде того маньяка, что убивал девушек и оставлял их тела на кладбище в платьях невест. Девушек, одной из которых и была Маринина сокурсница. Впрочем, может быть, именно это и видела Марина, заглядывая в его глаза. Эту проклятую тьму, очарованность смертью, или нет? Нет. Опустив на мгновение веки, она снова глубоко вдохнула, успокаивая прыгающее в груди сердце, и толкнула дверь. Та отворилась с оставшим уже привычным скрипом. Мерное тиканье часов зазвучало громче и чётче, когда Марина переступила порог комнаты. Когда-то здесь было что-то вроде гостиной. С роскошным роялем, круглым карточным столиком в углу, большим камином и не очень удобными, на взгляд, современной девушки диванами и креслами. Луч фонаря скользнул по стенам, выхватывая из темноты картины, в том числе несколько портретов. Один даже чем-то зацепил глаз, но Марина не смогла заставить себя к нему вернуться, остановившись взглядом на настенных часах с маятником». Заключённые в тёмно-коричневый деревянный корпус, они спокойно размахивали золотистым диском, подвешенным на тонких стержнях. Стержни изображали струны арфы, контур которой был очерчен прямо над диском маятника. Циферблат и регулятор хода защищало стекло, но сквозь него, грязное и пыльное, всё равно можно было разглядеть и цифры, и стрелки». Марина нахмурилась, подходя ближе, присматриваясь и убеждаясь, что ей не показалось. Секундная стрелка действительно деловито бежала в обратную сторону. Делала круг, и минутное следовало на одно деление за ней, назад. «Что за...» — пробормотала Марина. От такой чертовщины хотелось плакать, а сердце, до этого бившееся быстро и неровно, почти замерла. Марина заметила собственное испуганное отражение в мутной поверхности стекла. Ей показалось, что она сама на себя не похожа. Взгляд сфокусировался на стекле и... За её плечом кто-то был. Марина смогла разглядеть лишь скалящийся в насмешке рот с кривыми зубами и торчащие во все стороны седые волосы. Сморщенное старушечье лицо стремительно приближалось, спину уже обдало холодом, и Марина на одних инстинктах дернулась в сторону, сшибая на пути кресла и падая на пол. В скакнувшем луче фонаря краем глаза девушка успела разглядеть женскую фигуру в длинном темном платье с пышной юбкой. Когда Марина торопливо перевернулась на спину, И снова направила фонарик туда, где только что стояла женщина, там уже никого не оказалось. Луч света резко метнулся в одну сторону в другую, но никого так и не нашёл. Лишь снова кто-то тихо рассмеялся в темноте, да послышался шелест юбок где-то наверху. И снова очень медленно, словно через силу, потому что не имеющая рука плохо ей подчинялась. Марина перевела пятно бледно-белого света на шкаф, рядом с которым упала. Сначала разглядела складки чёрного, старого во всех смыслах платья, потом — тонкие руки и костлявые плечи, обтянутые тканью, морщинистое лицо и седые космы. Ведьма, скрючившись, сидела на шкафу, от крышки которого до потолка оставалось ещё достаточно места — Пальцы с длинными когтями впивались в край, глаза казались двумя тёмными провалами, кривые зубы скалились. Она словно готовилась к прыжку. Марину парализовала. Она хотела отползти, вскочить и убежать, но не могла даже вдохнуть, только смотрела в почерневшие глаза жуткой старухи и дрожала всем телом. Внезапно чьи-то сильные руки подхватили её подмышки и потянули сначала назад, потом вверх, поднимая на ноги. Ведьма недовольно зашипела, а Кирилл схватил Марину за руку и велел «Бежим!». Оцепенение спало, и она последовала за ним, не разбирая дороги в темноте. Сзади что-то громыхнуло, как будто ведьма всё-таки прыгнула. Марина снова почувствовала дуновение могильного холода, но Кирилл уже захлопнул за ними дверь гостиной. С другой стороны в неё что-то ударилось, и стёкла вставок неприятно зазвенели. Едва дыша и почти не осознавая происходящее, Марина позволила Кириллу затянуть себя в тесную нишу вроде кладовки. Рука с зажатым в ней телефоном дрожала, свет судорожно плясал по стенам, вдоль которых тянулись полочки с какими-то банками, но рассматривать обстановку было некогда. «Начерти на двери сетку», — велел Кирилл, вкладывая ей в руку мелок. Сам он достал из рюкзака банку соли и щедро посыпал ею порог от косяка до косяка. Марина после секундного замешательства принялась чертить на двери пересекающиеся линии. Лишь когда в дверь кладовой снова что-то ударилось, испуганно отскочило — Кирилл как раз выпрямился и хрипло заметил. «Не бойся, она не войдёт». За дверью послышалось раздосадованное шипение, по деревянной поверхности поскреблись, но следом всё стихло. Через несколько секунд Марина окончательно пришла в себя и осознала, что они с Кириллом стоят в тесной кладовке, прижавшись друг к другу. Она перевела взгляд на своего случайного знакомого — Тот, не отрываясь, смотрел на нее, как будто ждал какой-то реакции. «Кто это был?» — шепотом спросила она. «Или что это было?» «То есть ты тоже ее видела?» — уточнил Кирилл удивленно. «Я же не слепая!» — возмутилась Марина. «Думаю, это та самая ведьма, что жила здесь», — предположил он, — и снова испытующе посмотрел на девушку. «Деревенские страшилки не врут, она всё ещё здесь». «Марине хотелось бы сказать, что этого не может быть, что так не бывает. Мёртвые не могут разгуливать по дому, как живые, и нападать на случайно забредших путников». Если бы только год назад она не получала сообщения от погибшей однокурсницы, которая пыталась помочь полиции поймать своего убийцу, Марина так и не смогла сделать вид, что этого не происходило в её жизни. Поэтому она только медленно кивнула и пробормотала. Теперь понятно, почему никто не вынес ни единой ценности из этого дома и почему никто о нём не знает. Похоже... Никто не выбирался отсюда живым. И словно в подтверждение её слов за дверью раздался пронзительный женский крик. «Катя!» Марина оттолкнула Кирилла, пытавшегося её задержать, распахнула дверь и бросилась наружу. Если бы в коридоре всё ещё стояла ведьма, Марина оттолкнула бы и её. Страх за подругу придал ей сил и храбрости. Она слышала за спиной шаги Кирилла, но бежала в библиотеку, не оглядываясь. Катя сидела на диване, вжавшись в угол, и продолжала визжать. Егора рядом с ней не было, и только проследив за взглядом подруги, Марина увидела его. Он висел под самым потолком, прижавшись к стене, судорожно брыкаясь и хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. В полутьме библиотеки, освещаемой лишь почти погасшим огнем в камине и парой свечей, было непонятно, как именно Егор держится на стене, что не дает ему упасть. Луч света от фонарика освещал его одного, но когда Марина, повинуясь какому-то внезапному озарению, Словно кто-то шепнул ей ответ на ухо, схватила стоящий на камине подсвечник с толстыми свечами и подбежала к Егору, все увидели её. Ведьма висела в воздухе напротив Егора, вытянув вперёд костлявую руку и держа его за горло. — О, Боже! — ещё громче взвизгнула Катя. — Что это? — Отпусти его! — — приказал Кирилл. Ведьма обернулась, и Марина скорее почувствовала, чем увидела на её лице ненависть. Чёрные впадины глаз полыхали яростью существа, многие годы заточённого в доме. Ведьма оскалилась, обнажив два ряда острых жёлтых зубов, а затем, наверное, закричала. Голоса её никто не услышал, но на месте рта тоже появилась чёрная впадина, а Марину швырнуло в сторону резким порывом ветра. Она отлетела к камину, упала на пол, выронив и подсвечник, и телефон. Со своего места Марина видела решительность, маской застывшую на лице Кирилла и изменившую его до неузнаваемости. Казалось, он даже в плечах стал шире и мощнее, почти не уступая Егору. «Отпусти его!» повторил Кирилл, медленно приближаясь к ведьме. Вместо этого Тоснова повернулась к Егору, и его лицо стало мертвенно-бледным, на нём проступили чёрные вены, отвратительными дорожками, разрезающие кожу. Все понимали, что ещё немного, и их новый знакомый задохнётся. Кирилл выбросил вперёд правую руку и ведьма страшно зарычала, отпустила свою жертву и бросилась на него. Он снова выставил вперед руку, и Марина увидела зажатую в ней бутылку, из которой ведьму фонтаном окропила прозрачная жидкость. Очередной сильный порыв ветра заставил Марину зажмуриться, а когда она открыла глаза, ведьмы в комнате уже не оказалось. Егор лежал на полу, Кашляя и отплёвываясь, Кирилл стоял над ним, всё ещё держа в руке обычную пол-литровую бутылку, в которой продают минеральную воду. — Как ты? — как ни в чём не бывало, поинтересовался он. Егор мотнул головой, продолжая хватать ртом воздух. — Что это было? — истерично повторила Катя. Страх пригвоздил её к месту, и она даже не пыталась встать с дивана. «Ведьма!» — спокойно заявил Кирилл. «Ты что, минералкой ее облил?» — недоверчиво уточнила Марина, поднимаясь с пола. «Ведьмы не боятся минералки, это святая вода». «Чтоб меня!» — проворчал Егор. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Потому что, знаете ли, Это было не самое приятное пробуждение. Кирилл только хмыкнул, подал ему руку, помогая подняться, и с деловым видом спрятал бутылку с остатками воды в рюкзак. «Я проснулась чуть раньше», — начала Марина. Услышала шум и пошла проверить. Гостиная, которая была заперта, оказалась открыта, и там на меня напала ведьма. Кирилл меня спас, и мы спрятались в кладовке, А потом я услышала Катин крик. «Ведьма! Да откуда она взялась? Выбралась из заколоченной комнаты? Как?» Всё ещё, стуча зубами от ужаса, спросила Катя. «Думаю, она могла выбраться, если дверь кто-то открыл», — предположила Марина. «Надо пойти проверить», — тут же решил Егор. «Значит, теперь ты веришь в запертую в комнате ведьму?» Скептически приподнял бровь Кирилл. Марина видела, что ему не хочется никуда идти, и дело едва ли было в страхе. По крайней мере, на ведьму молодой человек бросился довольно решительно, чтобы подозревать его в трусости теперь. «Чувак, этот тварь меня только что чуть не убила. Я во что угодно поверю и проверю». Они вчетвером вышли из библиотеки и направились к лестнице, подсвечивая дорогу фонариками. В доме было тихо, как будто обиженная ведьма где-то в укромном уголке зализывала раны и собиралась силами для нового нападения. Егор шёл впереди, Катя сразу за ним, а Кирилл нехотя замыкал шествие. Марина уже знала, что увидит, но всё равно тихо охнула, разглядев лежащие на полу доски и ничем не защищённую дверь. «Зачем ты отпер её?» Спросила она у Кирилла. «С чего ты взяла, что это я?» Пожал плечами тот, избегая встречаться с кем-либо взглядом. «Потому что едва ли это под силу хрупкой девушки». Егор посмотрел на Кирилла. «А мы с Катей были в библиотеке». «Ты как будто специально оказался здесь, чтобы встретиться с ведьмой», медленно произнесла Марина, додумывая свою мысль. «У тебя была соль, хотя такая же продаётся в магазине в деревне, милок, и ты знал, что этим можно защититься от ведьмы». «А ещё святая вода!» — добавила Катя, тоже с подозрением, глядя на Кирилла. «Какой нормальный человек носит с собой святую воду!» только тот, который знает, что она пригодится. Согласился с ней Егор, а затем внезапно грозно потребовал. «Дай мне свой рюкзак». Кирилл сделал шаг назад. «Зачем?» «Дай сюда, говорю». Егор протянул к нему руку, демонстрируя серьёзность намерений. «Я сильнее тебя физически, и святая вода на меня не действует, так что дай рюкзак, не заставляй брать силой». Марине стало жалко Кирилла, он стоял один против всех, сжимая пальцами лямки рюкзака и явно не желая с ним расставаться, и в его глазах снова было что-то такое, чему она не могла найти объяснение, но что завораживало девушку. И это было не очарование смертью, нет, это была непонятная ей решимость, такая же, какая проступала на лице Кирилла, когда он бросился на ведьму. Марину даже не удивило бы, откажись он отдать Егору рюкзак, чтобы защитить какую-то свою тайну, но Кирилл скинул его с плеч и швырнул под ноги Егору. Тот, ни капли не смущаясь, расстегнул молнию и вытащил гвоздодер, маленькую складную лопату и еще какие-то инструменты, которые Марина видела в кладовке у своего отца, но название не запомнила. Там же лежала ещё одна банка соли, спички, бутылка с прозрачной водой, наверное, запасы святой, бутылка с жидким розжигом для мангалов и костров, и что поразило Марину больше всего — большое распятие. И ни еды, ни инсулина. «Значит, про диабет ты мне наврал». Хмуро спросила Марина, как будто её только это интересовало. «Это было глупо, признаю». Кирилл развёл руками. «Если бы ты чуть лучше разбиралась в медицине, то сразу поймала бы меня на лжи. Но в тот момент я растерялся, и это единственное, что пришло мне в голову. Моя тётка болеет диабетом уже 30 лет, поэтому я решил именно так объяснить запасы еды в рюкзаке». «Значит...» «Ты оказался здесь не случайно?» Полуутвердительно спросил Егор, возвращая ему рюкзак. «Нет, я пришёл сюда за ведьмой, чтобы её уничтожить, окончательно. Отсюда инструменты, запасы еды, святая вода и прочие нужные вещи». «Но зачем?» — не поняла Марина. «Ты что, охотник за нечистью?» «Ребят, а давайте в библиотеку вернёмся» жалобно попросила Катя. «Там безопаснее, чем на пороге комнаты ведьмы». Это было здравое предложение, с которым никто не стал спорить. В библиотеке они подбросили дров в камин, заново зажгли свечи в подсвечнике и даже тонкой струйкой посыпали порог солью. Если это действительно не позволяет ведьме зайти в комнату, то на какое-то время они себя обезопасили. «Я не охотник за нечистью», — тихо начал Кирилл, когда все снова расположились, кто на диване, кто в кресле. Я даже не верил в неё никогда, хотя о проклятии в нашей семье слышал с детства. Кто-то из моих прадедов жил неподалёку. Не знаю, чем он насолил ведьме, но она прокляла его и его родню». С тех пор ни один мужчина в нашей семье не женился и не завёл детей. Все их возлюбленные так или иначе умирали до свадьбы, а вскоре после этого сгорали и они. Невеста моего двоюродного деда попала под колёса грузовика прямо по дороге в ЗАГС. И свадебная церемония превратилась в похоронную. Мой дядя хотел сделать хитрее и на своей девушке не женился». Она даже забеременела, но родила мёртвого ребёнка и сама умерла на вторые сутки. То ли от горя, то ли от проклятия. Он принялся пить и умер, не прожив и года после её смерти. «Прости, но как же вы тогда размножаетесь?» Не понял Егор, но в голосе парня Марина услышала искреннее сочувствие – как будто не он чуть раньше угрожал Кириллу физической расправой, если тот не отдаст рюкзак. На женщин проклятия не действуют, И моя мама, и тётка, обе счастливы в браке, у обеих есть дети. Моя родная сестра растит чудесных близняшек. «Но у тебя кто-то умер, да?» — догадалась Марина. Кирилл кивнул, разглядывая весело пляшущий в камине огонёк, и глядя как будто в прошлое. Я не верил в проклятие. Считал всё это бабскими выдумками и совпадением. У меня была девушка, Даша. Марина вздрогнула, услышав это имя, и испуганно посмотрела на Кирилла, но никто не заметил её взгляд. Даже Катя, которая тоже читала письмо, не углядела ничего необычного или не вспомнила о нём. Она смотрела на Кирилла с сочувствием и кусала губу от волнения, словно готова была вот-вот расплакаться. «Нормальная, здоровая девушка», — продолжал Кирилл. «Мы вместе работали, путешествовали, даже жили вместе. Но ровно через неделю после того, как я сделал ей предложение, она внезапно потеряла сознание в метро. Врачи, обследования, больницы...» И оказалось, что у неё стремительно развивающаяся лейкемия. Это не могло быть совпадением, понимаете? Он посмотрел на новых знакомых, и те взволнованно кивнули. Она умерла через два месяца, даже не закончив первый курс химиотерапии. Теперь мне нужно снять проклятие, чтобы не умереть самому. «Так ты всё-таки болен?» — не удержалась Марина. Ей вспомнились и его бледный вид, и впалые щёки, на которые она обратила внимание, когда только увидела в этом доме, и даже початая бутылка коньяка в рюкзаке. Кирилл пожал плечами. «Не сахарным диабетом. По заверениям врачей, и я здоров, а по мнению сестры, у меня депрессия после смерти Даши. Но я знаю, что если проклятие не разрушить, то жить мне осталось недолго. А потом эта чума доберётся и до моего племянника. Целый год я изучал историю нашей семьи, легенды о ведьмах и проклятиях, и вот я здесь. Один местный парень рассказал мне, как найти этот дом. Мы встретились с ним сегодня в Выборгском замке. Кирилл замолчал, бросив быстрый взгляд на Марину. «И как ты собираешься снять проклятие?» — спросила Катя. «Ты для этого вскрыл заколоченную комнату?» «Да, собирался достать останки ведьмы, сжечь их, засыпать солью и придать земле. Дом окропить святой водой, чтобы выгнать из него все то зло, которое скопилось». «Ты уверен, что это поможет?» — с сомнением уточнил Егор. «Это не точная наука». Хмыкнул Кирилл. «Я очень надеюсь, что поможет. Насколько понимаю, проклятия ведьмы продолжают работать, потому что она не была должным образом погребена и ещё может обрести новую форму существования, если наберётся силы и вырвется отсюда. Правда, когда я вскрывал комнату, то не думал, что всё будет так, буквально» что она нападёт на вас. Теперь она никого не отпустит. — Что? Как? — испуганно пролепетала Катя. — В каком смысле не отпустит? Егор даже поднялся с места, недоверчиво глядя на Кирилла. Тот мрачно посмотрел на него из-под лобья. Она была заперта здесь больше ста лет. Забытая, заброшенная, мёртвая но неупокоенная. Чтобы перейти в новое состояние, ей нужна еда. «Она нас съест!» — пискнула Катя. «Не в прямом смысле. Покачал головой Кирилл. Она теперь бесплотна, просто энергетический отпечаток. И чтобы стать сильнее, ей нужна энергия. Наша жизненная энергия. Она выпьет нас, как вампир, только энергетический». «Откуда ты всё это знаешь?» Егор скептически прищурился. «Говорю же, я изучал легенды, прежде чем сунуться сюда». И узнав это, всё-таки сунулся? В тоне Марины тоже сквозило недоверие, но по совсем другим причинам. Для неё такое знание было поводом держаться подальше от подобного места. Кирилл перевёл на неё взгляд и печально улыбнулся. Признаюсь, я тянул до последнего, изучая тему и пытаясь найти наиболее безопасный вариант. Сегодня новолуние. По некоторым источникам в такую ночь ведьмы теряют часть силы, и только тогда с ними можно справиться. До следующего новолуния и так могу не дожить, поэтому да, я сунулся сюда». «У меня просто не оставалось выбора, а вас не должно быть здесь. Вы оказались тут случайно». Марине захотелось возразить, что это не так. Их привели сюда письмо, встреча с Егором и взявшаяся из ниоткуда лестница. С одной стороны, всё это могло быть безумным совпадением, но с другой она чувствовала, что действительность куда сложнее». Только вот вслух не хотелось этого признавать. По крайней мере, не письмо. «Нас привели сюда. Всё-таки тихо пробормотала она. Мы здесь не случайно». «Маришка права», — подала голос Катя и повернулась к Егору. «Ты ведь сам говорил, что по этим лестницам люди находили дом ведьмы, и мы нашли его по ним». Когда мы утром с Мариной шли на остановку, их там не было, а потом появились. Кто-то хотел, чтобы мы пришли сюда. «Кто?» – недоумённо вопросил Егор. «Ведьма?» «Да хоть бы и она!» – пожала плечами Катя. Почувствовала, что по её останке кто-то идёт и зазвала к себе побольше людей, чтобы было из чего выбирать. Ну, или ей нужно много энергии, чтобы выбраться отсюда». «Теперь ловушка захлопнулась, и единственный шанс для нас всех — это правильно похоронить останки», — резюмировал Кирилл. Его натянутая улыбка выглядела немного виноватой. Трое его вынужденных товарищей по несчастью напряжённо переглянулись, — ответил за всех Егор. «Ладно, давайте попробуем». «Когда ещё представится случай...» сразиться с настоящими темными силами. Да и выбора у нас особого нет. Кирилл согласно кивнул и вздохнул. «Только есть одна маленькая проблема».